И прежде чем страх успел помешать ему, фолку резко натянул по воде. В канаве на спине лежал хоббит. Очевидно, он был убит совсем недавно, лишь вороны успели выклевать глаза. Тело вместо добротной хоббитской одежды покрывала какая-то грубая грязная мешковина через весь лоб, наискось, от песка до носа. Тянулась черная, запекшаяся рана. Фолка не мог долго задерживаться здесь. С каждой минуты гном удалялся от него. Времени у хоббита было в обрез. Все, что он успел, — это подкопать мечом край канавы и присыпать тело сырой глиной. Подобрав на обочине несколько камней, Фолка наспех выложил из них на обочине треугольник, обращенный вершиной к голове погибшего. Закончив и, постояв минуту в молчании, Фолков вскочил в седло. Время торопило его. Долг был исполнен, и теперь снова навалился страх. Невольно Фолков вновь подумал о девятерых. И, словно отвечая его тайным мыслям, откуда-то из дальней дали, Ночной ветер принес уже знакомое долгое завывание, нечеловеческую тоску, излитую ночному небу. Холк уже слышал этот вой, но тогда они с гномом сидели в его комнатке у плавящего камина под надежной защитой старых стен, здесь же, посреди пустой, залитой... Призрачным ночным цветом дороги Рядом с только что закопанным Мертвым телом сородича Этот вой заставил Фолко В страхе озираться. Его прошиб холодный пот. А вой все длился, То чуть отдаляясь, То вновь накатываясь. Пони рванулся вперед, Не нуждаясь более в пунукане, Пригибаясь к короткой Стрижены гриви лошадки, фолк оглянулся. Далеко-далеко на западе виден был узкий кусок закатного неба. Вдоль самого горизонта тянулась едва заметная багровая ниточка, и на мгновение хоббиту показалось, что на фоне зеленоватого сияния он различает точеные башни серых гаваней. Он только читал о них в книгах, сам никогда там не бывал. И стоило ему вспомнить о прекрасных эльфийских дворцах на берегах свинцово-серого залива, о вечно шумящем море, о загадочном заморье, где живет Элдерет, светлая королева, чьим именем, клянутся бессмертные, его сердце просветлело, словно чья-то рука властно сдернула затягивавшую серую паутину мрачных мыслей. Фолка поднял голову и приободрился. Он даже начал тихонько напевать старинную песню, вычитанную в Красной книге. Ее пели эльфы, направляясь к своим лесным крепостям, старинной дорогой от Серой Гавани. Фолка спел песню еще несколько раз, но его мысли невольно возвращались к погибшему хоббиту, которого он закопал на обочине тракта. Кем он был? Как оказался здесь? — Шел ли он пешком из хобитания в Пригорье, или наоборот? А может, его схватили где-то далеко отсюда, у белых холмов, например, и привезли сюда, чтобы допросить и прикончить? А может, он давно уж попал в плен, и неведомые хозяева просто избавились от него, когда он стал не нужен, когда не смог чему то работать на них? Кто знает? Во всяком случае, об этом надо будет рассказать пригорянским хоббитам. Предупредить, чтобы они и съездили сюда, и захоронили покойника, как положено, чтобы и он, фолку смог прямо смотреть в глаза этому хоббиту, когда они, как и все когда-либо жившие в Средиземье, встретятся за гремящими морями. Ночь тем временем полностью вступила в свои права. Закатный пламень на западе окончательно померк. Однако поднявшаяся над восточными горами полная луна давала еще достаточно света, да и дорога была прямой и ровной. Пони резво бежал вперед, и по расчетам Фолка до края старого леса оставалось не больше одной-двух миль. Но где же Торин? Неужели он успел настолько опередить его? фолк ударил Пони по бокам, и в то же мгновение...